Павел I. 1754-1801. Российский император с 1796 года. Павлов Николай Филиппыч, 1805-1864. Павлов Сильванский Николай Павлович, 1869-1908. Пажес Эмиль. Профессор философии Сарбонского университета в Париже. Переводчик. Панаев Иван Иванович. 1812-1862, писатель, один из редакторов «Современника». Панаева Авдотья Яковлевна, во втором браке Головачева, 1820-1893, писательница, псевдоним Н. Станицкой. Пановский Николай Михайлович 1797-1872, писатель. Паран Дюшантли, 1790-1836, французский врач, Паркер и 1810-1860, американский религиозный проповедник и писатель, Парфений, умер в 1868, игумен Гуслицкого монастыря, Паскаль Блес, 1623-1662, французский религиозный философ, писатель, математик и физик, Паскевич Ирина Ивановна, рожденная Вранцова дашкова 1835-1919. Пасик Татьяна Петровна, 1810-1889. Писательница, родственник и друг Александра Ивановича Герцена. Пастернак Леонид Осипович, 1862-1945. Пати Аделина, 1843-1919. Итальянская певица. Пелагеюшкен Феофан Титович, 1813-1861. Яснополянский крестянин. Пелико Сильвио, 1789-1854. Итальянский писатель-публицист. Перна Александр Яковлевич, Эльмар, 1878-1916. Перовский Борис Алексеевич, 1814-1881. Генерал-адъютант. В 1860-1872 годах. Воспитатель сыновей Александра II. Перовский Василий Алексеевич. 1795-1857. Перовский Лев Алексеевич. 1792-1856. Государственный деятель эпохи Николая I. Перо Максимильян. Перфильев Василий Степанович, 1826-1890, 1878-1887 годах, московский губернатор, друг молодости Толстого. Перфильев Сергей Степанович, 1836-1909, сын Степана Васильевича Перфильева. Перфильев Степан Васильевич, 1796-1878, жандармский генерал. Перфильев Федор Васильевич, родился в 1856, судебный деятель, сын Василия Перфильева. Перфильева Анастасия Сергеевна, рожденная Ланская, 1813-1891, жена. Степан Васильевича Перфильева. Перфильева Варвар Степанна, 1840-1890. дочь Степана Васильевича Перфильева, Перфильева Прасковья Федоровна, рожденная Толстая, 1831-1887. Троюродная сестра Толстого, жена. Василия Степановича Перфильева. Перфилиева Фаня Александра, рожденная Снеткова, 1837-1929, пестель Павел Иванович, 1793-1826, декабрист. Петерсон Николай Павлович, 1845-1919, 1861-62 годах учитель в Яснополянской школе. Петр I, Великий, 1672-1725, русский царь с 1682 первый российский император с 1721 года, Петров, настоятель русской церкви в Женеве, Петров Иван Иванович, 1861-1892, Петров М.А., военный писарь, писатель-самоучка, Петрович Александр, 1861 1926 Пешкова Екатерина Павловна, рожденная волжина, 1876-1965. Общественная деятельница, литератор, жена Максима Горького. Пикулин Павел Лукич, 1822-1885. Писарев Рафаил Алексеевич, 1850-1906. Писемский Алексей Фефилактыч. Псевдоним Никита Безрылов. 1821-1881. Плавтор. Петр Васильевич. Умер в 1899-м. Земский врач. Больницы в Никольском Абальянове. Планидин Павел Васильевич. Родился около 1856-го. Платон. 428 или 427-й до н.э. 348 или 377 до нашей эры. Древнегреческий философ Плевия Вячеслав Константинович 1846-1904. Министр внутренних дел и шеф жандармов в 1902-1904 годах. Плетнев Петр Александрович 1792-1866. Поэт, литературный критик. Плутарх около 46 около 127. -го. Древнегреческий писатель, историк и философ-моралист. Победоносцев Константин Петрович, 1827-1907. Реакционный государственный деятель, юрист, оберпрокурор Синода с 1880 по 1905 год. Погодин Михаил Петрович, 1800-1875. Историк, писатель, журналист, Моско... профессор Московского университета. Погорельский Антоний. Псевдоним. Настоящее имя и фамилия Алексей Алексеевич Перовский. 1787-1836. Писатель. Подчастская Елизавета Петровна, рожденная Трубецкая. 1796-1876. Подчастки Лев Николаевич. 1836-1861. Сын Елизаветы Петровны Подчастской. Полинов Василий Дмитриевич, 1844 1927 Поленс Вильгельм Фон, 1861-1903. Поливанов Александр Константинович. Родился в 1845 году. Сын Александра Романной Поливановой. Поливанова, Александра Романна, 1825-1865. Знакомая Толстого по Швейцарии. Половцев Анатолий Викторович. 1841-1905, Полунский Яков Петрович, 1819-1898, поэт, Полторацкий Владимир Алексеевич, 1828-1889, Померанцев Юрий Николаевич, 1878-1934, один из учеников Танеева, впоследствии композитор и дирижер. Понтий Пилат, римский наместник Иудеев в двадцать шестом тридцать годах. Попов Александр Николаевич, 1821-1877, двадцать Попов Евгений Иванович, 1864-1938, шестьдесят Попов Иван Иванович, 1860-1925, Статистик воронежского земства. Брат Евгений Ивановича Попова. Поссе Владимир Александрович 1864-1940. Потапенко Игнатий Николаевич 1856-1929. Писатель. Потапов Александр Львович 1818-1886. Потихин Алексей Антипич 1829-1908. Пото Василий Александрович 1836-1911. Потшер или Поттершер, Морис, 1867-1960. Потен-Пьер, 1825-1901. Парижский врач. Просковья Исаевна, Савишна, умерла в 1839-м. Прессансе Д. 1824-1891. Прескот Уильям Хитлинг, 1796-1859, американский историк. Прокопенко Семен Палыч, 1865-1933, крестьянин Харьковской губернии. Протасов Николай Алексеевич, родился в 1817 тульский помещик. Прошков Прокофьев Семенович, директор Тульского железнодорожного училища. Пругавин Александр Степанович, 1850-1921. Литератор, автор книг по истории русского сектантства и старообрядчества. Прудон Пьер Жозеф, 1809-1865. Французский мелкобуржуазный социалист, теоретик анархизма. Преонишников Фёдор Михайлович, 1840-1894 годы. Художник Пугачев Емельян Иванович, около 1742-1775 годов, предводитель Крестьянской войны. Пузин Павел Александрович, 1879 1918 помещик Тульской губернии, приятель Марии Львовны и Александра Львовича Толстых. Пукирев Владимир Васильевич. 1832-1890. Художник. Пунга. Герман Андреевич. Латышский инженер. Сотрудник издательства «Свободное слово». Пушкин Александр Сергеевич. 1799-1837. Пущин Михаил Иванович. 1800-1869. Брат декабриста Ивана Пущина. Мемуарист. Пущина Анастасия Кондратьевна, рождённая Рылеева, 1823-1890-й. Пущина Евгения Ивановна, 1838 1900 годы. Родственница Анастасии Кондратьевны, Пущиной. Пыпин Александр Николаевич, 1833 1904 Литературовед, академик Петербургской академии наук.